Иногда планируешь что-нибудь, идешь годами к заветной цели, и все равно ничего не добиваешься. А бывает, окажешься в нужном месте в нужное время, и удается ухватить птицу счастья за хвост. Если верить в судьбу, то одно о ней можно сказать наверняка. Уж очень она прихотливая. Иногда ставит сплошные препятствия на пути, предназначенном тебе с самого рождения, а иногда берет тебя за руку и сама ведет по нему, а звезды смотрят на тебя свышены. И молчат. Однажды в начале мая, выходя из магазина, Джерри увидел чей-то забытый кошелек на изгороде рядом с велосипедной парковкой. Он присел рядом, огляделся по сторонам и сделал вид, что переводит дыхание. Никто из проходящих мимо людей, наслаждавшихся весенним солнцем, не обратил на него внимания. Тогда Джерри взял кошелек и запихал его в карман. Придя домой и исследовав находку, Джерри разочаровался. Он рассчитывал найти в кошельке пару сотен, может, какие-нибудь крутые банковские карты, раздосадованный владелец которых потратит весь день на звонки в банк с целью их заблокировать. Однако кошелек принадлежал молодой девчонке, 16-летней, судя по удостоверению личности. Ничего, кроме бумажек с номерами телефонов, двух купюр по 20 крон и карточки местного банка, Джерри внутри не обнаружил. На этом бы все и закончилось. Возможно, он даже пошел бы и вернул кошелек на место, если бы не одно «но». В одном из отделений он обнаружил листок. На синем фоне яркий белый текст «Стань звездой 2006». Приглашение на прослушивание, отбор участников для нового сезона известного телевизионного шоу. Дата и место тоже указаны. Гранд-отель, 14 мая. Джерри взглянул на удостоверение личности хозяйки кошелька. Вероятно, Анжелика Тора Ларсон мечтает стать известной артисткой. Он все еще раздумывал, не позволит ли кошельку воссоединиться с владелицей, но потом его взгляд упал на текст, напечатанный мелким шрифтом внизу листка «Минимальный возраст участника — 16 лет. принести удостоверение личности и заполненную анкету». И вот тут судьба шагнула в сторону и распахнула перед ним дверь. «Эй, сестренка, не хочешь поучаствовать в том телевизионном шоу, которое мы вместе смотрели? Там, где поют, помнишь?» Ты сидела за компьютером и читала статью о тиграх. Она кивнула, не отрывая взгляда от экрана. «Так, давай серьезно. Ты точно хочешь? Там наверняка будет много народу». «Ты пойдешь со мной?» «Конечно, обязательно пойду. Только подумай, как здорово спеть там, где все услышат, как ты поешь». «А то ты, сидя дома и подпевая мне под гитару, зря талант растрачиваешь». Терес ничего не ответила, и Джерри вдруг понял, что разговаривает сам с собой. Она ведь уже дала ему свое согласие. «Как думаешь, похожа она на тебя?» Спросил Джерри, протягивая девочке удостоверение Анжелики. «Не знаю». Джерри всмотрелся в фотографию. Сделали ее, скорее всего, пару лет назад. Лицо на снимке казалось слишком юным для шестнадцатилетней девчонки. На Тереса она не слишком походила, только длинные светлые волосы были у девочек одинаковыми. Вряд ли они там тщательно все проверяют, решил Джерри, все же не встреча высокопоставленных лиц. Пораскинув мозгами, Джерри пришел к выводу, что идея все-таки не самая блестящая. Проверка, личные данные, телевидение, слишком легко засветиться. Шанс неплохой. Но и опасность велика. Ну да ладно. Удостоверение на имя Анжелики он прибережет. Мало ли еще пригодится. — Пойдем, — произнесла Терез, встав из-за компьютера. — Куда? — На телешоу. Оно только через десять дней. И, может, все-таки не стоит. В общем, надо поразмыслить. Он размышлял и размышлял. На всякий случай скачал анкету с сайта телешоу и распечатал ее. На всякий случай нашел грант отель на карте. Чисто из любопытства взял иголку и тоненький фломастер и попробовал перерисовать цифру один в цифру четыре в номере удостоверения Анжелики. Чтобы следы его работы сильно не выделялись, Джерри поцарапал карточку агравий. Теперь она смотрелась потрепанной. Поскольку заняться им было особо нечем, Джерри на всякий случай отрепетировал с Террес пару песен, которые выгодно звучали, когда она исполняла их акапелла. Девочка хотела спеть тысячу и одну ночь, но Джерри зарубил эту идею. Хотя какая разница, ведь на конкурс Терес все равно не пойдет. Разумеется, было бы здорово, если бы Терес могла принять участие, познакомилась бы со сверстниками, да и скрывать ее талант от других, преступление. Не говоря уже о желании Джерри получить реванш, что-то вроде «Ага, уроды, вот сейчас мы вам покажем». Однако эти уроды могли навредить Терес. Таков был ход мыслей Джерри все эти дни, и точно так же он думал, когда они с Террес ехали в 8 утра 14 мая в центр Стокгольма на разведку к Гранд-Отелю. Держась за руки, они прошлись от станции метро кунг горден по набережной Нью-Брукаен. задавала вопросы обо всем вокруг, и чаще всего Джерри не находил, что ответить. В центре города он ориентировался очень плохо». Если раньше разум был основным сдерживающим фактором, в то время как сердце подталкивало Джерри пойти и рискнуть, то теперь я оно струсило, ведь контроля над ситуацией никакого. Пройдя парк имени Берцелиуса и завернув на улицу Стальгатон, Джерри остановился, выпустив ладонь Тересы своей руки и сказал, «Нет, и все-таки это плохая идея. Давай не пойдем, сестренка. Нам с тобой и так хорошо, верно?» а тут вляпаемся еще в какое-нибудь дерьмо. Да ну к черту!» Тереса гляделась. По улицам грубками или поодиночке, с родителями или без, шли парни и девчонки. Не обращая внимания на Джерри, она последовала за ними. Джерри чуть было не крикнул «сестренка» ей вслед, но вовремя опомнился, догнал Терес и четко произнес. «Тора, пойдем домой!» Терес помотала головой и пошла дальше, не останавливаясь. Джерри не заметил, как маленькие группки молодежи слились в толпу, и они с очутились в самом конце длиннющей очереди, метров сто не меньше. Сзади них тут же образовался хвост. Джерри осторожно тянул Терезу за руку, но она застыла, как вкопанная, и, разинув рот, разглядывала девчонок вокруг, те были немного постарше ее. Джерри понял, что везти ее отсюда, не привлекая внимания, ему не удастся. И если он сам вдруг поведет себя непредсказуемо, еще неизвестно, что она выкинет. Он предложил ей участвовать в конкурсе. Он приехал с ней сюда. Вот они здесь, и Тереза ориентируется на его слова. Поэтому Джерри, у которого по спине потек пот, наклонился к ней и прошептал. «Запомни, тебя зовут Тора. Тора Ларсон. Если тебя спросят, представься Торой. Поняла? Это не мое имя» покачала головой Терез. — Все верно. Тут же понял свою ошибку Джерри. — Но если тебя спросят, как тебя зовут, ты должна ответить. — Тора Ларсон. — Хорошо. — А если спросят, сколько тебе лет, что ты скажешь? — Шестнадцать. — Отлично. Молодец. — Какое там отлично. Скорее наоборот. Джерри было жутко неуютно в толпе молоденьких девушек. Большинство из них от 16 до двадцати Попадались в группки парней, встречались девушки постарше. Но основная масса конкурсанток была старше Терес на пару лет, и лишь немногие из них привели с собой взрослых. Зато Терес чувствовала себя, как рыба в воде. Джерри еще ни разу не видел, чтобы она столь спокойно реагировала на такое скопление народу. И если Джерри впадал в панику, находясь в облаке девчачьих запахов, где смешались лак для волос, блеск для губ и жвачка, то Терес явно была среди своих. Оттого и удивительное спокойствие. Через час очередь начала медленно продвигаться к дверям, и еще два часа спустя они оказались у стола регистрации участников. Джерри спрятал сжатые кулаки в карманы брюк, наблюдая, как Терес подает анкету и удостоверение личности. У него чуть не остановилось сердце, когда пожилая женщина, занимавшаяся регистрацией участников, посмотрела в анкету, потом перевела взгляд на карточку с именем и снова на анкету. — Ты используешь второе имя, верно? — задала вопрос женщина. Терез ничего не ответила. — Эй, я к тебе обращаюсь. Джерри увидел, как губы Терезы шевелились, и послышалось тихое рычание. Да — Да-да, — поспешил вмешаться он. Она предпочитает пользоваться вторым именем. Оно досталось ей от бабушки. «Девочка, ты меня слышишь?» Проигнорировала женщина его комментарий. «Как тебя зовут?» «Тора», — ответила Терес. «Тора Ларсон». «Ну вот и хорошо», — сказала женщина и записала ее имя рядом с номером. «Не такой уж трудный вопрос. Мы ведь не хотим, чтобы все тебя называли неправильно, если ты вдруг победишь, верно?» Судя по ее тону, шансов выиграть у Терезы было столько же, сколько у Брюса Спрингстина выпустить альбом в стиле диска. В любом случае Терез выдали бумажку с номером, чтобы она прикрепила себе на кофточку. Теперь оставалось лишь ждать. Полные надежд конкурсанты сидели кто группами, кто поодиночке, в огромном зале, расположенном в подвальном этаже. Время от времени ассистенты вызывали участников по четыре человека сразу и отводили в одну из четырех комнат на первом этаже, где проводились предварительные прослушивания. Здесь отбирали тех, кому через несколько дней разрешат предстать перед звездным жюри. Джерри с Терес устроились в укромном уголке за большой искусственной пальмой. Девочка с любопытством оглядывала зал, а Джерри опустил голову и, сжав зубы, сокрушался, что позволил себе пойти на такую глупость. Наконец, подняв взгляд, он увидел, что Терез бродит по залу и разглядывает парней и девчонок, будто они картины на выставке. «Ничего страшного. Все в порядке. Сюда ведь все затем и пришли поглазеть друг на друга. Верно?» «Спокойно, Джерри. Все под контролем. Нечего волноваться». Побродив по залу минут пятнадцать, Терез подошла к нему и присела рядом. «Они боятся», — сказала она. «Кто?» «Конкурсанты?» — уточнил Джерри. «Маленькие девочки и маленькие мальчики. Они все боятся больших людей». «Они просто нервничают, мне кажется». «Они нервничают, потому что боятся?» «Не врубаюсь». Джерри улыбнулся, хоть ему было не до смеха. Тресно нахваталась ленговых словечек, но он пока еще не привык слышать их от нее. «И во что же ты не врубаешься?» «Почему они боятся? Нас же много». — А больших людей мало. — Ну да, тоже верно. Неподалеку от них сидела девочка, с виду еще младше Терез. Наверняка тут немало тех, кто пытается превратить о своем возрасте. Девочка иступленно дергала себя за волосы, а потом затряслась и начала всхлипывать. Поднявшись со стула, Терез подошла к ней и присела на корточке у ее ног. Расслышать, о чем они переговаривались, Джерри не мог но вскоре девочка перестала плакать и бодро закивала в ответ на слова Терес, а потом взяла и погладила ее по руке. Терес спокойно отреагировала на прикосновение. «Что у нее случилось?» — поинтересовался Джерри, когда Терес снова села рядом с ним. «Не могу тебе рассказать», — отрезала Терес и уставилась прямо перед собой. Джерри еще никогда не видел сестренку такой. Она излучала уверенное величавое спокойствие. Настолько сильная, что Джерри подсознательно придвинулся к ней поближе, чтобы его волнение немного улеглось. Девочка сидела недвижно, выпрямив спину и с непроницаемым выражением лица, будто давно постигла все тайны мира. Через пять минут очередной нервный срыв случился у девушки постарше. За ней разрыдалась и ее подруга, и теперь обе сидели и всхлипывали, а тушь текла у них по щекам. Ты расподошла к ним и присела рядом». С ними ей пришлось провести чуть больше времени, прежде чем они успокоились. Джерри поразила, как быстро взрослые девчонки приняли Терез свою компанию, как внимательно прислушивались к ее словам. Одна из них расхохоталась, будто Терез сказала что-то нелепое, но ободряющее. Заметив, что Терез не смеется, девушка посерьезнела и наклонилась к ней. Так дальше и продолжалось. Среди ожидающих в своей очереди конкурсантов больше истерик не наблюдалось, но иногда с первого этажа возвращались участники, которым жюри явно оказало не тот прием, на который они рассчитывали. Парни чаще всего вели себя агрессивно, и Терес не обращала на них внимания. Но если появлялась девочка вся заплаканная, Терес обязательно к ней подходила и пыталась ее утешить, или как еще это назвать. Кто-то не обращал на Терес никакого внимания, другие злились, когда незнакомый человек вмешивался в такую трудную для них минуту, но большинство прислушивалось к Терес и присаживалось ненадолго поболтать с ней. Иногда они обнимали девочку на прощание. Терес принимала объятия, но на них никак не отвечала. Уходя, некоторые вручали ей бумажку с номером телефона, а иногда и визитку. Ближе к трем в зал вошла женщина в наушниках с микрофоном и папкой в руках. Она выкрикнула четыре имени, в том числе назвала и Тору Ларсон. Террес была увлечена разговором с рыженькой девочкой, которую чуть ли не на руках пришлось выносить из комнаты жюри и пропустила все мимо ушей. Джерри подбежал к ней и сказал, что пришла ее очередь. Террес встала и попрощалась с рыженькой. Та тихо пожелала ей удачи сдавленным голосом. «Мне пойти с тобой?» – спросил Джерри. «Не нужно», – ответила Терес и ушла вверх по лестнице. Джерри увидел, как она заходит в комнату на первом этаже вслед за женщиной с папкой, и у него закололо сердце. Что-то неуловимо изменилось за сегодняшний день, и он, как обычно, не мог взять в толк, к лучшему это или нет. Уже через три минуты спустя Терес вернулась в зал, Семь девчонок, с которыми она успела пообщаться, остались, чтобы узнать, как пройдет ее прослушивание, и теперь обступили ее, с нетерпением ожидая ответа. Выражение лица у Террес было каменное, точно такое же, как и до прослушивания. Догадаться о результате по нему было невозможно. Джерри узнал, что сестренка прошла дальше, лишь увидев, как она сдержанно кивнула и услышав семь радостных возгласов.